Глава 24. Артем Орешкин. Тут свой клубок интриг и заговоров. Я пока не очень понимаю расклад сил. Торговцы об этом не говорили, но ясно одно. Идет тайная грызня между дворянами доминингов. И в этом как-то замешана империя. Цензоры, префекты. Кто это? Макс глянул на меня, потом на Михаила. Наверное, шпионская служба империи, а? Не знаю. Судя по всему, нас приняли за этих самых цензоров по каким-то причинам, нам неизвестны. «А чего удивляться?» – пожал плечами Кулагин. «Четыре двоянина Наймита с незнакомым оружием совершают странный вояж под Аминником, да еще в разгар междусобной грязни. Тогда сговор Хона с и нападение на Мивусы – звенья одной цепи. Наверняка настроение испортилось. Нас угораздило влететь в центр местных дрязд причем под видов шпионов которых не любят нигде и ни в каких эпохах и мирах. А теперь еще и война, вернее мелкая стычка, в которой, однако, легко сложить голову. И уходить нельзя. У нас есть шанс прояснить обстановку и получить интересные сведения о доминингах и даже об империи. Это наша задача. Ладно, подвел я итог к короткому совещанию. Будем исходить из того, что узнали. Баронесса, Рамжевер и его покойный брат, шпионы короля Дагиласты, И возможно, тиагана Видимо, есть сговор между королями и есть интерес империи, явно противоположный интересам королевств. У владетельных дворян свара, которые замешаны кочевники. лицо междуусобица она сильно ослабляет домининги в целом. И если бы вторжение хордингов началось сейчас, лучшего момента не найти. Но армии как таковой еще нет. А у нас скорее предположения, чем факты. Так что в каком направлении искать знаем. Остальное По обстановке. Может допросить баронессу? Предложил Михаил. Она выложит все секреты. Пытать женщину, поморщился Макс. Ну ты скажешь. Зачем пытать? Ухмыльнулся Мишка. Она и сама все расскажет Темке. На ушко, в постели. Я толкнул Кулагина в плечо. Выбирай выражение. А что, я не прав? Делано возмутился тот. Баронесса, значит, может через постель сведения получать, а ты нет? Или ты думаешь, что за красивые глаза она тебе отдалась?» Мишка, конечно, перебрал с сарказмом, но в целом был прав. Внезапно вспыхнувшие чувства баронессы к незнакомому человеку – красивая легенда для трубодуров и дурачков. «Среди нас таких нет. Приходится принимать иную версию. Давайте решать вопросы по мере поступления. Завтра идем на войну. Какое-никакое о сражении. Надо пережить его, причем отличиться». Тогда мы с полным основанием уйдем со службы. Да и граф не станет тратить деньги на наймита, если враг разгромлен. А потом вернемся к баронессе и ее службе: Витя, готовь технику, отправим донесение нашим. Макс, первая смена твоя. ИССР. сэр. Как-то пошли.